Глава 7. Тимур. Я продолжаю тонуть в болоте под названием «Моя несчастная жизнь». По непонятной причине мои отношения с Вишенкой ухудшились. Она начала меня избегать. Я гадаю, что сделал не так. Казалось, у нас все налаживалось, поездка к Альпакам ей понравилась. А потом ее как подменили. Она даже перестала брать корзинки с ужинами. Может, все дело в альпаках? Точнее, в том, что ей понравилось. Может, она влюбилась, и, поняв это, теперь сторонится меня? Мне не верится. Но надежда все же есть. Если так, я близок к цели. Осталось немного поднажать, пара встреч, и удача будет у меня. Но как это сделать, если вишенка меня избегает? И тут... «О, неужели? Мне впервые за долгое время улыбается удача». Сломался грёбаный ящик. Он год меня бесил, заедал, направляющие были на последнем издыхании. Я созваниваюсь с вишенкой, и мы договариваемся, что я приду к ней его чинить. И она соглашается. «О, ящик, ты мой спаситель!» «Перед встречей я принимаю душ, прихорашиваюсь, брызгаюсь туалетной водой. Только собираюсь отправиться к вишенке, как мне звонит староста. «Тимур, тебя вызывают в деканат», — говорит она. «Дуй к трем в универ и не опаздывай. Будут обсуждать вопрос о твоем исключении еще до экзаменов». «Понял, спасибо. Коротко и без эмоций отвечаю я». В универе у меня куча неудов и долгов. Я сомневаюсь, прикидываю, как лучше поступить. С одной стороны, надо ехать. Продемонстрирую свое обаяние перед деканом и преподами, заговорю им зубы, выбью себе отсрочку, а потом закрою все долги. Если и исключат, то только после экзаменов, которые я могу провалить, а могу и сдать. Исход зависит от моего успеха с вишенкой с другой — дадут ли что-то мои усилия. Когда ты хронический неудачник, хоть наизнанку вывернись, толку не будет. Может направить силы на то, что позволит вырвать с корнем все мои несчастья? Вишенка ждет меня у себя дома. Такое пропускать нельзя. Придя к ней, я точно заработаю очки харизмы в ее глазах. Но я все равно сомневаюсь». Невозможно настолько сексуально чинить кухонный ящик, чтобы девушка сразу запрыгнула на тебя с поцелуем. Так что вряд ли именно сегодня удача вернется ко мне. Впереди еще много работы, а вот дела с универом срочнее. От сегодняшнего визита в деканат зависит, исключат меня или нет. Я решаю ехать. Направляющие передаю Игорю с таким видом, будто это кольцо всевластия. «В автобусе по пути в универ мне звонит Арсений Иванович. Еще не ответив, понимаю, что-то опять произошло. Чутьё меня не обманывает. «Тимур, у нас внеплановая проверка пожарной безопасности», — говорит он тревожно. «Я холодею». С чего вдруг мы заинтересовали пожарную инспекцию? Такие проверки в большинстве случаев проходят не без проблем». Найдут к чему придраться. «Уже еду», — говорю я и выскакиваю на ближайшей остановке. Перехожу дорогу и жду обратный автобус. Рычу от досады, но почему все в один день? Все, что я должен сегодня делать, — это быть мужем на час для вишенки. А я поперся сначала в деканат, а теперь вот вместо этого мчусь в чердак. Мое невезение растет в геометрической прогрессии. Пожарный инспектор похож на злодея-полковника из фильма «Аватар». Широкие мускулистые плечи, лишённое эмоций квадратное лицо с рубленными чертами, седина. Я спрашиваю о причине проверки. Он коротко и невнятно отвечает, мол, поступила жалоба. От кого и в чем суть, непонятно. Вместе с помощниками инспектор ходит по чердаку, строго осматривая все вокруг и делая пометки в блокноте. Говорит мало и загадочно. Например, остановившись у таблички с обозначением запасного выхода, долго на нее смотрит, а потом туманно бросает. Пыльная. В блокноте появляется новая пометка. В коридоре на пути к запасному выходу замечает коробку, которую Арсений Иванович не успел убрать как раз из-за прихода инспекции. «Пути эвакуации перекрыты», — довольно озвучивает инспектор и строчит в блокноте. Зайдя в коморку, он выдает только одно слово. «Удлинитель». И снова делает запись. Самую загадочную фразу инспектор произносит, рассматривая план эвакуации. «Эти шрифты!» Остается только гадать, что с ними не так. На территории он тоже к чему-то цепляется. Бросает взгляд на место для курения, достает рулетку, проверяет расстояние от курилки до двери, до ближайшего дерева, до тротуара. Удовлетворенно кивнув, снова хватается за ручку. Обойдя здание и территорию по десятому кругу, инспекция, наконец, оставляет нас в покое, чтобы вернуться на следующий день и проверить всю документацию. Конечно, универ снова приходится прогулять. Я не могу оставить Арсения Ивановича один на один с такой проблемой. В документах инспекция находит массу недочетов. Например, у паркета должен быть пожарный сертификат, а наш оказывается просрочен. Но добивает меня другое. «Пожарную сигнализацию нужно заменить», заявляет инспектор. «Но она исправно работает», возмущаюсь я. «По нормам срок службы 10 лет, а ей уже...» Инспектор заглядывает в документ. «11?» У меня волосы встают дыбом. «Замена системы сигнализации обойдется нам...» «В миллион!» Нас мучают 10 дней. В результате куча выявленных нарушений, предписание на их устранение и штраф на... «Триста тысяч рублей!» горячо выкрикиваю я Игорю и Димону поздно вечером, когда мы пьем пиво в нашей розовой спальне. Мы с Димоном лежим на кровати, между нами валяется огромный плюшевый единорог, и я нервно глажу его гриву. Игорь сидит на кушетке и крутит в пальцах розовый бантик на покрывале. На устранение всех косяков нам дали минимально возможный срок — 60 суток. За 60 суток нам нужно найти примерно 2 миллиона. В эту сумму входит и установка новой системы сигнализации, прочие замены, а также штраф и платежи по кредиту. Обо всем этом я рассказываю парням. «Ну, дела», — протягивает Димон. «А нельзя там, ну, в суде это оспорить. Особенно сигнализацию эту. Может, адвоката нанять?» Я думал об этом. Но пока удача у нее, это будут впустую потраченные деньги. Мы не выиграем ни одного, даже самого пустякового дела. «Ну так чего ты сидишь?» — вскрикивает Игорь. «Иди к ней, вот прямо сейчас!» «Надень свои самые сексуальные труханы, и чтобы больше ничего!» «Нет, лучше вообще без труханов!» Я представляю эту картину. Завтра рабочий день, вишенка наверняка уже госну, и тут звонок в дверь. Она открывает и видит на пороге меня, стоящего перед ней, в чем мать родила. Не думаю, что это сработает. Я в сомнениях. «Сработает, гарантирую!» Горячо заверяет Игорь. Я ее напугаю. «Ну, тогда давай в труханах». Так тоже не годится. «Да хоть в шубе, главное, чтобы пошел». Под таким давлением я неуверенно встаю. И тут телефон пиликает. На электронную почту пришло новое письмо. «Ну что еще?» Я медленно сажусь обратно на кровать. Смотрю на экран, не решаясь кликнуть по уведомлению и перейти в ящик. Видимо, на моем лице что-то отражается. Димон спрашивает, что случилось. Я еще не знаю, но подозреваю. Очередное дерьмо. Это приказ об отчислении из университета. Что ж, вроде ожидаемо, но все равно как пощечина. Унизительно, обидно, гадко на душе. Рассказываю парням, что за письмо пришло. «Какого они такое к ночи рассылают?» — возмущается Димон. «Видимо, чтобы лишить сна отчисленных студентов», — невесело усмехаюсь я. «Меня все достало. Ложусь на кровать, скрещиваю руки на груди и взрываюсь. Ну все. С меня хватит! Я просто лягу тут и не буду шевелиться до конца жизни!» «А как же вишенка?» — теряется Игорь. К черту в вишенку, к черту удачи и неудачи, бросаю я от злости и отчаяния. Не буду шевелиться, ничего не произойдет. Не будешь шевелиться 60 суток, не найдешь денег, и чердак твой закроют, напоминает Игорь. Ты прав, вздыхаю я. Но не представляю, где найти 2 миллиона. Если бы сделал, как я сказал, и пошел бы к вишенке без трусов, деньги были бы у тебя уже завтра ворчит Игорь. Я бросаю в него единорогом. «Она не такая», — возмущаюсь я. «С ней эти методы не прокатят. Все куда сложнее». Игорь внимательно на меня смотрит. «А ты не влюбился?» «В кого?» — задыхаюсь я. «В вишенку?» «Конечно нет. Просто говорю, она сложная. К ней нужен особый подход». Я уже думаю, что ничего у меня с ней не выйдет. Так что нужно искать другой способ, где раздобыть денег». «Где ты найдешь 2 миллиона с твоим невезением?» — хмыкает Игорь. «Продам дом!» Я с вызовом смотрю на Игоря. «Наш дом?» — возмущается он. «Мой дом!» — негодую я в ответ. Мы с Игорем сверлим друг друга взглядом и сердито пыхтим. И тут в дверь стучат. На пороге Мира. «Парни, тут вам непонятное письмо!» Она задумчиво вертит в руках конверт. «Оно из...» «Нет-нет, молчи, уйди, убери это, сожги!» Орем мы хором так, будто Мира принесла в спальню бомбу. «Ну вы психи!» Она осуждающе мотает головой и выходит из спальни. К счастью, конверт Мира забирает с собой. Но настроение упало. Теперь я не могу думать ни о чем, кроме этого конверта. Но вот зачем я пошевелился? Залпом выпиваю пиво и шумно ставлю стакан на тумбочку. «Не иди», — испуганно говорит Димон. «Не могу, я должен», — копируя тон хорошего парня из голливудского боевика, который отправляется обезвреживать бомбу ради спасения планеты. Конверт мира оставила прямо у двери. Я забираю его, чтобы узнать, кто отправитель. Хм, письмо от Росприроднадзора. Приношу конверт в спальню и бросаю на кровать. Мы втроем с опаской на него смотрим. «Из природнадзора, читает Игорь. «Какие у тебя могут быть дела с Росприроднадзором?» «Никаких». Я пожимаю плечами. «Ты рубил елочку в лесу?» «Нет». «Мыл машину в речке?» «Нет». «Крал зябликов?» «Нет, конечно, нет». «Тогда выкинь письмо. Это просто какой-то спам», — говорит Игорь беззаботно. «Но я чувствую каждой нервной клеткой. Это не спам». Трясущимися руками вскрываю конверт. В животе затягивается тугой узел. «Это копия искового заявления». Росприроднадзор подал на меня в суд. Суть заявления сводится к тому, что проект дома, в котором я живу, не прошел экологическую экспертизу, а значит, дом построен незаконно. Более того, земля, на которой он стоит, относится к территории лесного фонда, а строить жилые помещения на таких запрещено. Росприроднадзор требует через суд снести мой дом. К исковому заявлению прилагается карта границ территории лесного фонда. Мой дом стоит на окраине, и проблема касается только его. Даже дом девчонок земли лесного фонда не затрагивает. Хотя, конечно, если дело дойдет до сноса, их проблема коснется. Наши дома смежные. Прочитав письмо, я вскидываю голову и истерически хохочу. Мое невезение словно читает мои мысли. Оно всегда на шаг впереди. Вот и все. Теперь мой противень точно упал пиццей вниз. Я достиг дна. Не хочу продолжать эту дурацкую борьбу за удачу. Мне ее не выиграть. Официально заявляю, отказываюсь от удачи и смиряюсь с тем, что все потерял. Теперь не нужно беспокоиться, что я вдруг что-то упущу или потеряю, ведь у меня ничего нет. И от этих мыслей мне впервые за долгое время становится легко-легко».